«Хочу домой!» Иногда Тереза обнимала его. бедняга Бен!» Или «Ты молодец, Бен!» Произнося эти слова, она себе напоминала, что этому бородатому мужчине по паспорту 35 лет, хотя он и говорит, что 18. Люди относятся к нему так, словно он моложе, да и ведет он себя, как послушный ребенок, думала девушка. Люди ведут себя так, как к ним относишься. Тереза изменилась по отношению к Бену. Просила его, как взрослого, делать для нее всякие мелочи, бутерброд или кофе. Ей казалось, что благодаря этому она заметила в нем перемену. Бен не всегда сидел с ней. Дверь между его комнатой и гостиной обычно оставалась открытой. Так что Тереза знала, чем Бен занимается. Обычно он лежал у себя на кровати или сидел, примеряя темные очки. После обеда его комнату заливало светом, и порой складывалось впечатление, что Бен находится в трепещущем водоеме. Ему казалось, что яркие лучи и иглы стараются залезть в глаза, наполнить голову блеском. Он примерял очки, пару за парой, и всегда останавливался на самых темных. Ричард купил ему еще две пары. Потом Бен пытался обходиться без очков, пока белый дневной жар полз по стене, рисуя блестящие узоры. — Почему у меня глаза не такие? — яростно вопрошал он, адресуя вопрос чему-то, что можно назвать судьбой, роком. Бен вспоминал слова старушки и Терезы. Бедняжка, Бен. И в нем поднимались болезненные эмоции. — Но почему? «Почему? Почему он так на них не похож?» Тем временем Алекс и Паула находились далеко на холмах. Они добрались туда на крошечном самолетике из города, до которого раз в день тоже летал самолет. Они хотели поехать на машине осмотреть холмы, но шел такой сильный дождь, что дороги размыло. Остановились в маленьком отеле или даже постоялом дворе. Паула запомнил его с предыдущей разведки местности, когда туда ездил какой-то исследователь, антрополог или геолог. Там было четыре комнаты, темная веранда вокруг. На ней киношники работали над сценарием. Они много бродили по холмам, думая о Бене, о Бене и его народце. Проблема в том... что Алекс все время мысленно возвращался к тому видению, которое посетило его в отеле Ниццы, пока оно было свежо в воображении. Но сейчас он все чаще видел Бена таким, какой он есть. Несчастное, озлобленное создание. К тому же они с Паула подозревали, что Бен болен. Из-за Бена Алекс чувствовал себя виноватым, порой даже раскаивался в том, что привез его в Бразилию. Вообще во всей задумке. Ничего не получалось. Когда все складывается, когда все идет хорошо, это происходит так. Есть толчок, после которого все сходится и стыкуется. Люди, события, даже случайно попавшаяся статья в журнале или книга помогают делу. Но этот проект, этот фильм скрипел и трещал по швам. Сколько раз они придумывали новый сценарий? Какое-то время считали его подходящим, а потом начинали сомневаться и понимали, что это не так.